Да что ты? И ты узнал? Кит подняла бровь. А Рейслин сказал что-нибудь? Нет, конечно, нет. Он ничего не сказал, Карамон нахмурился. Но он расскажет. Ему никто не поверит. Тогда ты расскажешь сама. Ты убила её, правда, Кит? Китиара снова пожала плечами и не ответила. Алый лунный свет прескавший в её зрачках не помутнел. Карамон стал Я собираюсь рассказать им кит. Я скажу им правду. Когда он нагнулся, чтобы выйти наружу, Кития равскочила и схватила его за рукав. Карамон, погоди. Есть кое-что, чего ты не учёл. Кое-что, о чём следует подумать. Она втянула брата назад в шатёр и опустила полог, закрывая доступ для лунного света. Ноу холодно поглядел на неё Карамон. И что же это? Кит подсел его поближе. Ты знал, что Рейслен может так колдовать? Как так? Карамон был в недоумении. Используя заклинание вроде того, какое он применил вчера. Это было могущественное заклятие, Карамон. Я знаю. Я немного общалась с магами и видела, но ну, неважно, что я видела. Но можешь мне поверить. Рейслен не мог сделать того, что сделал. Он слишком неопытный маг для этого. У него хорошо с магией, сказал Карамон, всё ещё не понимая, к чему клонит сестра. Он точно так же мог сказать, что Райслина хорошо с выращиванием цветов или с готовкой яичницы на завтрак, потому что все эти таланты были равны для него. Кит не терпели его с пресново руками. У тебя что, в роду авражные гномы были, что ты такой тупой? Разве ты не понимаешь? Она понизила голос до свистящего шёпота. Послушай меня, Карамон. Ты говоришь, Райслин хорошо колдует. Слишком хорошо, я бы сказала. Я не понимала этого до сегодняшнего вечера. Я думал, он просто играет в чародея. Как я могла знать, что он обладает такой силой? Я не ожидала. О чём ты говоришь, Кит? громко спросил Карамон, теряя терпение. Пусть он останется у них, Карамон, мягко и спокойно сказала Китиара. Пускай они его повесят. Рейстин опасен. Он как одна из тех гадюк. Пока он зачарован, он будет вести себя мирно, но если ты встанешь у него на пути, не ходи назад в тюрьму, Карамон. Просто иди спать. А если утром кто-нибудь спросит тебя о ноже, скажи, что это его нож. Это всё, что тебе нужно сделать, Карамон, и всё закончится. Карамон онемел. Слова оглушили Сивача как мощный удар. Китиара не видела в темноте выражения его лица и решила, что брат одолевает искушение последовать её совету. Тогда мы останемся вдвоём, Карамон, ты и я, продолжала она. Мне предложили работёнку на севере. Будет хорошо и станет ещё лучше. Это работа для воинов-наёмников. То, о чём мы с тобой всегда говорили. Я замолвлю за тебя, славечка. Повелитель примет тебя. Ему нужны тренированные солдаты. Ты освободишься от утех, освободишься от обязательств и правил. Сможешь делать то, что тебе захочется. Ну, что скажешь? Ты со мной? Ты хочешь, чтобы я позволил Рейстлину умереть? Хрипло проговорил Карамон. Последнее слово чуть не застряло у него в горле. Позволь и случится тому, что должно случиться, вот и всё, успокаивающе сказала Китиара. Всё к лучшему. Ты не можешь так говорить, Карамон недоверчиво воззрился на сестру. Ты пошутила. Не будь глупцом, Карамон, жёстко сказала Китиара. Рейслин использует тебя. Он всегда это делал и всегда будет делать. Он тебя нисколько не ценит. Сначала он использует тебя, чтобы получить то, что ему нужно, а потом выбросит как тряпку, которой подтёр задницу. Он превратит твою жизнь в мучение, карамон, проклятье. Пусть они его вешают. Это не будет твоей виной. Карамон попятился от неё, чуть не обрушив шест, на котором держался шатёр. Как ты можешь? Нет, я этого не сделаю. Он принялся возиться с пологом, отчаянно пытаясь выбраться наружу. Китяра бросилась к нему. вонзила ногти в его руку. Ее лицо оказалось совсем близко, так близко, что Карамон чувствовал ее горячее дыхание на своей щеке. «Я бы ожидала такого ответа от Стурма или Танниса, но не от тебя. Ты умнее их, Карамон. Подумай над тем, что я сказала». Карамон яростно затряс головой. Его тошнило, как тогда, когда он увидел мертвое тело. Силач все еще пытался выбраться из шатра, но был так потрясен и ослеплен, что не мог найти выход. Китиара молча смотрела на метание брата. «Прекрати!» — наконец раздраженно приказала она. «Хватит тут руками размахивать. Ты мне весь шатер снесешь. Успокойся, слышишь? Я не всерьез говорила. Это была шутка. Я бы не позволила им повесить Раислина». «По-твоему, это шутка?» — Карамон утер пот со лба. «Мне не смешно». Ты расскажешь им правду? И что хорошего из этого выйдет? резко спросила Китиара и гневно добавила. Ты хочешь, чтобы повесили меня, так что ли? Карамон подавлено молчал. Я не убивала её, холодно сказала сестра. Но твой кинжал, кто-то украл его в суматохе, стянул прямо с моего пояса. Я бы сказала тебе, если бы ты меня спросил, а не принялся сразу обвинять. Это правда. Так всё случилось. Но как ты думаешь, поверит ли мне кто-нибудь? Нет. Карамон был уверен, что ей никто не поверит. Пойдём, позвала Китиара. Разбудим Таниса. Он придумает, что делать. Она зашнуровала свой кожаный жилет, схватила лежавший возле одеяла меч и затянула ремень на поясе. И ни слова о моей маленькой шутке по эльфу, шипнула она Карамону, легонько похлопав его по руке. Он не поймет. Карамон кивнул, не в силах говорить. Он не расскажет никому и никогда. Это слишком ужасно, слишком стыдно. Возможно, это и была шутка, грубый военный юмор. Но Карамон так не думал. Он все еще слышал слова сестры, ощущал ярость и напряжение, звучавшие в них, все еще видел странный огонек в ее глазах. Он отодвинулся от китиары. Ее прикосновение заставляло его ежиться. Китиара погладила его по руке, как послушного малыша, съевшего всю свою кашу. Вышла и направилась к шатру Танниса, громко окликая его по имени. Карамон шел к лавке Флинта, чтобы разбудить гнома, когда услышал пронзительный голос, эхо которого отдавалось по всей площади. «Начинается сожжение! Приходите и смотрите! Жгут колдуна!»